Гримма бросила на него свирепый взгляд. «В темноте и в снегу мы их как раз отыщем», — сказала она. «Гораздо труднее сделать это, сидя здесь, в тепле и при свете». Несколько номов подошли к гриме. Среди них были родители Нути и кое-кого из юношей. Возникло какое-то движение под столом, где расположились старые номы, чтобы согреться и поворчать. Я пойду с вами, заявила матушка Морки. Глоток свежего воздуха мне не повредит. Ну что вы на меня уставились? Наверное, вам лучше остаться здесь, матушка, мягко возразила Грима. Перестань разводить со мной канитель, дочка, проговорила старуха, легонько ткнув ее своей палкой. «Да я ходила по колено в снегу, когда тебя еще и на свете не было!» Она повернулась к остальным номам. «Ничего худого с вами не приключится, если вести себя разумно и время от времени подавать голос, чтобы никто не потерялся. К вашему сведению, я вместе со взрослыми ходила искать своего дядюшку Джо, а мне в ту пору еще и годика не было». — похвасталась матушка Морки. — Ну и снега тогда навалила жуть. Он начался неожиданно, когда мужчины были на охоте. И что же? Мы нашли старика, почти что целого и невредимого. — Хорошо, хорошо, матушка, — быстро проговорила Грима и посмотрела на остальных. — Ну что ж, нам пора в путь. В конце концов собралась поисковая группа в составе пятнадцати номов, многие из которых попали в нее только потому, что постеснялись отказаться. В желтом свете, струившемся из окон конторы, снежинки казались такими прекрасными, но до чего же отвратительными становились они, едва коснувшись земли. Но мы большую часть жизни, прожившие в универсальном магазине, ненавидели снег с наружного мира. В магазине в пору рождественских ярмарок тоже появлялся снег. Им посыпали товары на витринах, но он был совсем не холодный, а с потолка на ниточках свисали огромные сверкающие снежинки. Настоящие снежинки, а не эти мерзкие хлопья, с которыми еще как-то можно мириться, пока они порхают в воздухе, но которые под ногами почему-то превращаются в холодную мокрую кашу. Снегу навалило по колено Ному. «Нужно делать так», — наставляла их матушка Морки. «Сперва поднимайте ногу как можно выше, — а потом со всей силы опускаете ее. Вот и вся премудрость. Свет из окон конторы освещал каменоломню, но дальше дорога напоминала темный туннель, ведущий в ночь. — Нам лучше вытянуться в цепочку, — сказала Грима, но при этом не отставать друг от друга. — Вытянуться в цепочку, но не отставать, — повторяли про себя Номы. Один из них, пожилой Ном, поднял руку скажите пожалуйста робко спросил он ночью снегири не прилетают нет конечно нет ответила грима какие снегири ночью дурачок воскликнула матушка морки при этих словах у многих отлегло от сердца ночью надо бояться лис весело добавила старуха большущих лис В холодную погоду они всегда голодные. Да, еще сов. Матушка Морки почесала подбородок. Да чего же хитрые бестии эти совы! Всегда подбираются неслышно, так что их замечаешь, когда они уже у тебя над головой. Она постучала палкой по стене. Так что, братцы мои, глядите в оба! а ну ка топайте живее вы же не мой дядюшка джо лисица отхватила у него ногу и всю оставшуюся жизнь ему пришлось ходить на деревяшке ну и зол же он был на эту тварь что что а подбодрить матушка морки умела от ее слов хотелось мчаться со всех ног куда угодно лишь бы только она больше не подбадривала.